Глава 10 В конце сентября я приняла решение вернуться в Москву. У мамы намечался юбилей, да и с Алексеем все понемногу налаживалось. Он старался быть ближе, звонил каждый день и через выходные приезжал в Нижний, тактично останавливаясь в отеле. Эйфория от свободы сошла на нет. Мне показалось, что наши отношения заслужили второй шанс и ребенку будет лучше расти в полной семье. Я не предупредила Алексея о возвращении и планировала устроить небольшой сюрприз. До дома добралась сама на такси. Открываю дверь, захожу внутрь, а там выпечкой пахнет. Переживая, что у меня начались галлюцинации, я прошла на кухню. В духовке и вправду что-то запекалось. Алексей, конечно, умел готовить, но особой тяги к плите я никогда за ним не наблюдала. И опять же, рабочий день в разгаре. Он должен быть на работе. Взгляд сам собой зацепился за новые прихватки, фартук на спинке стула и герберы в вазе на подоконнике. Шансы, что это подарили Алексею, были равны нулю. В доме явно завелась женщина. Словно призрак бывшей жены я отправилась проверять владение. В принципе, больше не было никаких изменений, но меня не покидало чувство, что я в любой момент могу наткнуться на любовницу моего почти бывшего мужа. Гостевая спальня, где обычно спал Алексей, оказалась пустой, и я с облегчением выдохнула. Расслабившись, я открыла дверь в свою спальню и наткнулась на нечто. Какая-то женщина стояла напротив зеркала в моем платье и старательно пыталась застегнуть молнию на боку. Молния отчаянно сопротивлялась и отказывалась сходиться. Остальные швы жалобно трещали. «Вам помочь?» — спросила я, улыбаясь. «Ну, Кощей, Придешь домой, и от тебя мокрого места не останется». «Ой», — воскликнула незнакомка, — «как вы сюда попали?» «Через дверь», — ответила я не в силах стереть улыбку, похожую на скал. «Вы, собственно говоря, кто?» «Марьяна». Женщина подобралась и встала ко мне боком, которая все же влез в платье. «Если вы к Алексею Юрьевичу, то он на работе, и я попрошу вас уйти». И часто к Алексею Юрьевичу приходят девушки, не удержалась я. А вы кто такая, чтобы задавать подобные вопросы? Марьяна задрала подбородок, стараясь сохранить остатки достоинства. Жена! Приятно познакомиться! Я уперла руки в бока, выпячивая вперед маленький, но уже округлившийся живот. О! Ее губы вытянулись в трубочку, и лицо побледнело. А я думала, вы умерли? Алексей приехал с работы пораньше. Мы с Марьяной сидели в гостиной и играли в гляделки. Я прекрасно видела, что она меня оценивает как соперницу, и к своему ужасу я смотрела на нее точно так же. Маленькая круглолицая брюнетка лет 30 устроилась к Алексею домработницей, и пока он не видел, примеряла мою одежду, душилась духами, и один бог знает, что себе фантазировала. «Ксюша, ты вернулась!» Расплылся в улыбке Алексей, но, увидев мое выражение лица, притормозил с радостными объятиями. «Знаете, Алексей Юрьевич, мне нужно пораньше сегодня уйти», с придыханием сказала Марьяна. «Ужин в духовке. Я взяла на себя смелость испечь цельнозерновой хлеб, как вы любите». «Спасибо», — ответил Алексей, переводя взгляд с меня на домработницу. Когда дверь за ней закрылась, я посмотрела на мужа. «Если бы взгляд мог убить человека...» то от Алексея остались бы только его ботинки с запонками. «Милая женщина, правда?» — спросила я. «Ты о ком? О Марьяне?» Алексей удивленно на меня посмотрел. Ей тридцать только в четверг исполнилось. Скорее уж, девушка. «Рада, что ты заметил. Как понимаю, цветы на кухне были подарены как раз по этому случаю. Да, Ксюш, а что-то случилось?» «Она думала, что ты вдовец». — воскликнула я и запустила в Алексея подушку. — Ну тогда это многое объясняет. Я встала с дивана в поисках предмета потяжелее подушки. — Да шучу я, шучу, Ксюша, не кипятись. Просто мне некогда было прибираться дома. Потом я подумал, что когда ты вернешься, тебе понадобится помощь по хозяйству, и Марьяна пришлась очень кстати. — Как же так вышло, что она даже не знала о моем существовании? — Действительно, а как так вышло? Алексей передразнил меня, явно получая удовольствие от этой ситуации. Если бы ты вернулась со мной в Москву, она бы точно была в курсе. Честно, я не обсуждаю с работниками свою личную жизнь. А что она себя надумала, это уже не моя вина. «Раз все так просто, то уволь ее, потребовала я. «С чего вдруг? Она честно выполняет свои обязанности? Кстати, ты совсем приехала?» «Не уверена. У тебя вроде как новая жена на полставки уже есть». Взбешенная этим разговором, я пошла к себе в комнату на второй этаж. Все как в старые добрые времена. «Э, «Нет, так не пойдет! крикнул мне в спину Алексей и направился следом за мной. «Ксюша, я не понимаю, почему ты бесишься. Она стояла в этой самой комнате и примеряла мою одежду». От злости я повысила голос. «Может, она и постель твою примерила?» «Ты что, ревнуешь?» — спросил Алексей. И увидев мой злой взгляд, расхохотался. Теперь я точно ее не уволю. Радостного воссоединения не получилось. Подождав, пока я остыну, Алексей принял душ и после позвал меня ужинать. Если бы не зверский аппетит, я бы продолжила сидеть в своей комнате. Тот факт, что Марьяна божественно готовит, окончательно испортил настроение. Еще несколько месяцев назад, уезжая из нашего дома, я думала, что готова ко всему. На деле же Одно появление Домработницы выбило меня из колеи. Я завтра поговорю с Марьяной. Уверен, впредь она не станет трогать твои вещи, начал Алексей с аппетитом, поглощая ее стрипню. Проехали, мрачно ответила я. Он, как и все мужчины, был наивен до невозможности. Если она отважилась копаться в вещах покойной хозяйки, то вряд ли ее остановит тот факт, что я вполне еще жива твоей мамы юбилей, мы поедем вместе?» — уточнил Алексей, переводя тему. «Ага. Уверена, ей понравится, Марьяна. Наша маленькая шведская семья разбавит рязанский колорит». Съязвила я не в силах переключиться. «Отличная идея. И лишние руки на кухне не помешают». «Я пошутила!» — встрепенулась я, но, видя, что Алексей еле сдерживает смех, прикусила язык. «Мне ужасно захотелось испортить его приподнятое настроение». Ничего смешного в ситуации с домработницей я не видела. Рука Алексея потянулась к моей, и теплые пальцы сжали ладонь. На секунду все мысли вылетели из головы. «Я рад, что ты вернулась», — тихо произнес Алексей и тепло улыбнулся. «Знаешь, столько недель прошло, а ты не изменилась. Наверное, все гормоны», — попыталась отмахнуться я. Не знаю почему, но говорить о бессмертии мне не хотелось. Конечно, Алексей заметил, что я не утратила дар молодости, ведь раньше, чтобы оставаться в форме, мне нужно было делить с ним постель. Высвободив руку, я направилась к себе в комнату. День выдался тяжелый, и мне не терпелось завалиться спать. Надеясь, что Марьяна хотя бы халаты мои не лапала, я накинула один из них после душа. Тем временем в комнате меня ждал сюрприз. «С легким паром», — улыбнулся Алексей, раскладывая на ночном столике свои вещи. «Что ты делаешь?» Я оглядела взглядом комнату и заметила, что часть моих вещей в шкафу утрамбовали, как шпроты в банке. Освободившееся место заняли костюмы тройки, рубашки и нижнее белье Алексея. Причем выбирал он исключительно самые удобные и доступные полки, выселяя меня либо вниз к обуви, либо на верхние этажи. «Переезжаю в нашу комнату. Пришлось часть твоей косметики убрать в ящик». «Сама понимая, чтобы быстро собираться на работу, мне нужно иметь все под рукой», — объяснил Алексей и, бесцеремонно скинув все с тумбочки с кровати, водрузил туда стопку книг и документов, которые любил почитывать перед сном. «Но ведь в гостевой комнате достаточно места». «Вот именно, гостевой», — сказал Алексей и завалился на кровать. Все равно пора делать из нее детскую». Я присела на краешек кровати и осмотрела размер бедствия. Коробки с обувью, костюмы в чехлах, которые не влезли в шкаф, и даже несколько драгоценных яиц. В последние годы Алексей охладел к своей коллекции, но от старой привычки прятать иглы было тяжело избавиться. «Кто ты такой? И что сделал с моим мужем?» — спросила я, всматриваясь в лицо Алексея. Он только улыбнулся. «Лёша, серьезно, Как тебе сказать?» Меня почти бросила жена, и я задумался о том, что жизнь может быть короче, чем я думал. Я удивленно на него посмотрела. С каких это пор Кощей задумался о смерти?